19 Ловля Орлова на граммофонную удочку В детстве я проделывал зимой такую штуку — наливал из чайника в бутылку горячую воду и выбегал во двор поливать снег, чтобы он скорее растаял, чтобы скорее пришла весна. Хотелось помочь весне, уж очень ей трудно перетопить весь снег, расколоть лед на озерах, пригнать на поля грачей. Задолго до прихода весны я срезаю тополиную ветку, ставлю в кувшин с водой, жду. Скоро раскрываются почки, а весны все нет. А когда, наконец, приходит она, вянут на столе тополиные листья, жалко становится их, и думаешь, куда торопился, только ветку испортил. И все-таки каждый год зимой ставлю я на стол ветку тополя чтоб скорее увидеть зеленый лист, чтоб поторопить весну. Пришла весна, и я стал готовиться в плаванье. Давно уже мечтал я пробраться на багровое озеро, недоступное и далекое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плавания нужен был напарник, а напарником мог быть только один человек — художник Орлов. Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной, но все-таки еще раз решил поговорить с ним, уговорить, заманить, и я пошел в мастерскую. На этот раз в мастерской не было милиционера и этой ужасной Клары, зато посреди стола стоял тот самый, к моему удивлению, граммофон. Упорный Орлов выменил его у милиционера на канделябр. Подперев руками щеки, у граммофона сидели сам Орлов и фотограф-профессионал Глазков. Наслаждаясь граммофоном, Орлов втолковывал профессионалу, что лучшего звука на свете не бывает. а магнитофон?» – спрашивал наивный фотограф. – Неужели и он хуже? В десятки раз наваливался Орлов. У магнитофона звук – дуб. «Но граммофон слишком тихо играет», — сомневался фотограф. «Магнитофон — гроб», — ввязался я, чтобы поддержать Орлова, «а у граммофона не звук, а воздух, шумы залива». Орлов обрадовался поддержке. И тут я понял, что судьба посылает мне подарок. Кажется, я мог поймать Орлова на граммофонную удочку. Объединившись вдвоем с Орловым, ловкими ударами справа и слева. Мы принялись раскачивать фотографа. Однако профессионал оказался на редкость упорен, отстаивая магнитофон. «А что бы ты стал фотографировать?» — коварно спросил я. «Магнитофон или граммофон?» «Магнитофон», — сжавши зубы, ответил фотограф. «Фотографировать магнитофон и глупость», — сказал я. «Куда лучше фотографировать дальние озера» невиданных рыб и зверей, и вообще места, по которым не ступала нога человека. «Таких мест уже на свете нет», — сказал профессионал, твердо держась за магнитофонную линию. «Мало», — поправил его я, — «но все-таки они есть. Конечно, любители магнитофонов таких мест не знают, а вот мы, граммофонные души, знаем кое-что». «Конечно, знаем», — — сказал Орлов, сам не понимая, что клюет потихоньку на мою удочку и радуясь, что мы оба с ним граммофонные души. — Есть на свете Багровое озеро, — сказал я. На нем никто не бывал уже лет двести. — Почему же? — спросил фотограф. — Он не знает, почему, — усмехнулся Орлов и показал на фотографа пальцем. Между тем Орлов и сам не знал, о чем идет речь но прекрасно понимал, что я знаю, и спокойно нападал на Глазкова. Он надеялся, что после разговора о Багровом озере фотограф признает, что граммофон лучше магнитофона. «Дело, в общем-то, простое», — сказал я. Давно, наверное, лет 200 назад, берега Багрового озера стали зарастать. В конце концов, они так заросли, что превратились в непроходимые болота. Люди, которые хотели пробраться к воде, Погибали или возвращались ни с чем. Много лет никто не может пробраться на Багровое озеро. А вот мы, пожалуй, попробуем. Это как же? Спросил фотограф. Уж это мы знаем, как засмеялся я, подмигивая Орлову. Орлов, хотя и с сомнением, но клюнул молча на мою удочку. Уж мы-то с Орловым проберемся, сказал я решивши, что пора уже подсекать мою рыбину и усаживать получше до крючок. «Ага», — сказал Орлов. «Дело в том, — продолжал я, — что Багровое озеро связано с другим озером — Северским. От Северского ведет к нему узкая протока. По этой протоке и можно добраться до Багрового на лодке». «Разве до тебя эта идея никому в голову не приходила?» приходило усмехнулся я, — но на обычной лодке по протоке не проплыть. Слишком узка заросла травой и болотом. Многие пытались, да поворачивали. А мы с Орловым можем пройти. Во всяком случае попробуем. — Как? — Очень просто. У нас есть одуванчик — самая легкая лодка в мире. На ней, только на ней можно пройти протоку. Наконец-то Орлов понял, в какую ловушку я его заманил. Как огромный и мудрый брадоусый Галавль смотрел он на меня. Он сидел на крючке у старого опытного рыбака и знал, что рыбак этот вот-вот вытащит его на берег. Последний шанс остался у Галавля — ударить хвостом, разорвать леску. И он напрягся, собираясь сделать это немедленно. Но и старый рыбак был не лыком шит. Он понял, что голавли сорвется, если не уложить его поскорее в подсачек. И я ловко подвел подсачек под чудесную бородатую рыбу, окутал сетью лобастую голову и выволок на берег. «Кстати, — сказал я, — по дороге на Багровое озеро много деревень, в которых много керосиновых ламп. И даже есть одна деревня, которая так и называется — Керосиновка». Оказавшись на берегу, голавль мой растерялся. Он выпучивал глаза, раздевал рот, хлопал хвостом по траве, глупо надеясь, что рыбак отпустит его обратно в реку. Сообразив, что этого не случится, он онемел и только раздувал жабры. Фотограф-профессионал никакого такого голавля не заметил. «А сколько человек влезет в одуванчик?» — спросил он. «Я стал рассказывать про лодку». А мой драгоценный как будто успокоился, жабры безумно не раздувал, только глаз его налился кровью. — Да, — вздохнул фотограф, выслушав меня с печальным восхищением. — Вот это путешествие! — Это тебе не магнитофоны слушать, — сказал я, — чтоб повеселить Галавляшку, чтоб ему было поуютней на берегу. Это плаванье для людей граммофонных для подлинных ценителей керосиновых ламп. — А когда вы отплываете? — Пожалуй, через недельку, — ответил я, оборачиваясь к своему голавлю-напарнику. Тот зашевелился, замычал, но ни слова не сказал голавляшка, только пучил глаза из травы. — Может, меня возьмете? — робко попросил Глазков. — Ну уж нет, — засмеялся я, — лодка не выдержит троих. — Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой, верно, Орлов? — Да что ты привязался к этому магнитофону, — примирительно сказал фотограф. — Ладно, пускай граммофон лучше, я согласен, и душа у меня не такая уж магнитофонная. — А какая же, — смеялся я, — может, патефонная, кто ее разберет. — Ты слышишь, — хлопнул я по плечу, — голавля. Слышишь, как он заговорил? Слышу, глухо ответил Орлов, но только не слишком ли ты торопишься? Надо спешить, ответил я. Позже на озеро не пробраться, протока так зарастает травой, что ее не найти. Ну что ж, сказал Орлов, плыви, когда хочешь, а на меня не рассчитывай. Как то есть? Я не плыву, остаюсь в Москве. Серая муть объявилась в моих глазах, и за этой мутью я увидел, как Галавль, которого я с таким трудом вытащил на берег, вдруг встал на ноги и на своих двоих пошел обратно в реку. «Стой!» — крикнул я. «Стой! Останься на берегу!» «Я и остаюсь на берегу. Это ты плывешь», — сказал Галавль. И спокойно прыгнул с берега в воду. И тут треснуло сердце старого рыбака. Уже ни удочки, ни сеть не могли помочь мне. Оставался последний шанс сход в одежде, в сапогах и телогрейке прыгать в воду за головлем и схватить все-таки его за хвост. И я прыгнул, вытянув руки. «Почему ты не хочешь плыть со мной?» Мне некогда, работать надо, заказ сдавать. Но лампы, керосиновые лампы, знаешь, сколько их стоит там, на далеких берегах? Клянусь, найдем и граммофоны. Причем здесь граммофоны, работать надо. Да, сказал я, глядя Орлову прямо в глаза, я так и знал, что ты откажешься. Но и сейчас не понимаю, почему... И лодку мы строили вместе, и мечтали вместе, и вдруг ты бросаешь меня. Я отложу плавание, подожду, пока ты сдашь заказ. Не жди, отправляйся, ты и так уже долго ждешь. Значит, бросаешь меня? Почему бросаю? Просто остаюсь, а ты плывешь. Горькая и ужасная обида вошла в мое сердце. Я понял, что сделать ничего не могу, надо сматывать удочки и уползать потихоньку домой. — Да возьми ты с собой фотографа, — сказал Орлов. — Видишь, он рвется в плаванье, и душа у него вроде бы граммофонная Я усмехнулся. Бородатый старый голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого.